Говорят, на Кавказе живет дикий народ Говорят, горцы носят попахи круглый год Говорят, благоженство у них до сих пор И живут, говорят, сотни лет дети гор А еще говорят, что Жиги нет Жиги, Если он как трусливый шакал от врага побежит А еще говорят, что храбрец только тот Кто сумеет хоть чем-то у публики вызывать восторг? Да, да, да, да, да, это Кавказ. Да, да, да, да, да, порный пейзаж. вой вай вай вой вэй, солнечный край. вой вай вай вой вэй, вэй, вон он где рай. Да, да, да, да, да, это Кавказ. Да, да, да, да, да, порный пейзаж. Ой-вай-вай-вай-вай, вот он терай. Говорят, гости любят, живет, любят халу, А еще они любят шашлык, любят чуду. Говорят, без листкинки Кавказ, не Кавказ. А танцуют они, говорят, просто клас. А еще говорят, что народ этот прост, он не любит полебных речей. И пусты громких слов А еще говорят, что любовь Старикан На Кавказе так свято, как Пуча священный Коран Да-да-да-да-да Это Кавказ Да-да-да-да-да Горный пейзаж Вай-вай-вай-вай-вай Солнечный край Вай-вай-вай-вай-вай Вон он, где рай. Да-да-да-да-да O, В Кавказе невест И за невес Не берут под арест. Говорят, что друзей Там умеют ценить Там без дружбы большой Очень трудно прожить А еще говорят Горный горный Кавказ Слави гостеприим Скажем, кто был там хоть раз А еще хорошо говорят Там у нас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 Dada, da, да да да da, da, da, Да, да, да, да, да, da, da, da, da, da, da, da, da, да да да да Да, Woj, woj, wej, wej, wej, wej, woj,